the corner infection has been down so we're going to see if we can pull with the board Дмитрий Лазарев Многоразовый мессия Часть 1 В этот вечер бар Супернова на дипломатической космической станции Пантикапи был почти заполнен. Не то чтобы был какой-то особый повод, он и не требовался. Просто конец рабочей недели, и разношёрстный народ из дебкорпусов множества рас, населяющих этот рукав галактики, решил расслабиться. Кого тут только не было? И люди, И к это подобные гаджицы и синекожие лосэрдицы, и даже похожие на короткомордых крокодилов касуры, которых за глаза называли попросту рептилоидами. Гарпы, конечно, тоже были. Вернее, гарпины, поскольку мужчина той крылатой расы, населяющий Дракендар, галактическое сообщество не видело уже давно. Намётанный взгляд ракуна мигом выделил из толпы троицу гарпин, расположившихся за столиком в углу. тоже. Залевая аудитория определена. Его выход. Поправив свой белоснежный с блёстками костюм и нежно, словно любовницу обнимая восьмиструнную хатейру, ракун выплыл на сцену. Скажи ему всего год назад, что он будет работать музыкантом в баре для дипломатов, ракун бы только рассмеялся в ответ, покрутив пальцем у виска. Кем только не приходилось ему становиться за полные немыслимых жизненных поворотов, в карьеру охотника за редкостями, но вот музыкальных инструментов он с детства в руках не держал. Не держал бы и дальше, но дело есть дело. Пришлось освоить, причём учителя по довольно-таки экзотической хотыре найти оказалось очень непросто. Оставалось надеяться, что всё это не зря. Начал он с обычных мелодий популярных у большинства присутствующих раз, перемежая весёлые танцевальные с балладами. Стандартный набор из того не шибко богатого репертуара, что ему удалось освоить. Если б не редкий инструмент с весьма оригинальным звучанием и довольно-таки колоритный облик длинноволосого альбиноса, на который ракун потратил немало кредитов, оставшихся с прошлого дела, ему вряд ли бы светила работа здесь. Охотник за редкостями подозревал, что ещё несколько дней, и владелец бара попросит его на выход, но рассчитывал, что нескольких дней ему хватит, чтобы клюнула та рыба, на которую готовилась вся эта дорогостоящая снасть. Ракун играл, а сам время от времени бросал короткие взгляды в сторону Горпин. Те в углу, похоже, не на шутку увлеклись своим разговором и на сцену даже не смотрели. Это не зря. Значит, пришло время ходить к козырей. Первым из них была Облачные Серенады. О, Ракун, хорошо выучил домашнее задание. попасть на планету Дракендар было весьма непросто. К кого попало гарпы к себе не пускали, или вернее, практически никого не пускали. Но долгое и тщательное изучение горпийской мифологии, а затем и музыкальных пристрастий Подсказали охотнику за редкостями единственную возможную лазейку. Именно поэтому в репертуаре Ракуна музыканта появилось несколько композиций, которые могли привлечь внимание Гарпов и которые он исполнял особенно хорошо. Начать с Облачных серенады ему показалось хорошей идеей. И в справедливости своего заключения охотник за редкостями убедился практически сразу же. Головы всех трёх горпин как по команде повернулись к сцене. Внутри ракуны что-то ёкнуло, и он едва не сложал на начале следующего куплета. К счастью, эта композиция была отработана им до автоматизма, и там, где спасавал мозг, выручили пальцы. Серенаду он закончил прямо-таки вдохновенно, и над головами всех трёх горпин с хлопками вспыхнули маленькие фейерверки разноцветных искр, что у этой расы было аналогом аплодисментов. Что ж, начало было положено. Но теперь следовало удерживать на себе фокус внимания крылатых представительниц Дракендарского депкорпуса, чтобы в их головах возникли определённые ассоциации. Поэтому следующим номером пошла баллада о вольном ветре. Эта вещь у Ракуна была отработана чуть похуже, зато ему пару раз удались удачные импровизации, которые при желании можно было щесть творческой обработкой канона. И судя по яркости фейерверка после ударного финала, горпины именно так и посчитали. На лбу ракуна выступила испарина. Но ну, теперь финальный аккорд. Если он их не добьёт тогда, хотелось бы охотнику за редкостями сказать, что у него есть на такой случай план Б, но то кого бы увы не имелось. Так что полет над бездной, последний из дракендарского репертуара, он начинал играть в статусе пан или пропал. Ракун никогда бы не подумал, что будет столь вдохновенно отдаваться игре на чужепланетном музыкальном инструменте и вкладывать в исполнение, опять-таки совершенно чужды его слуху мелодии, все старания и всю душу. Но когда он закончил... Гарпины восторженно вскочили с мест, и то, что сверкало над их головами, напоминало небольшой салют. Аплодировали и остальные дипломаты, хотя и куда сдержаннее. Все же дракендарская музыка весьма специфична. Ракуна облегченно вздохнул. сыграл в качестве традиционного финала гимн галактического сообщества, поклонился и ушел со сцены. Недалеко ушел, конечно, только оставил Хатиру в кладовой и вернулся в зал, взял бутылочку лосардийской настойки и сел на одно из немногих свободных мест в дальнем конце зала. Конечно же, далеко от Гарпина и, конечно же, даже не глядя в их сторону. Собственно, он уже сделал все, что мог. Дальше дело за ними. Насколько они отчаялись, насколько сохранили веру в древние легенды, или быть может, дипломатическая элита очень отличается от основной суеверной массы, потому лишь с презрительной усмешкой слушает мифы о белом спасителе и вовсе не считает, что горпов нужно от чего-то спасать. В общем, это был самый тонкий момент плана Ракуна, из-за которого могло пойти прахом всё. велис, как ты играл. Погрузившись в собственные размышления и прикидывая расклады, ракун на время выпал из реальности и даже не заметил, как одна из горбин приблизилась к его столику. В полумраке барады, ещё с аккуратно сложенными за спиной крыльями, её вполне можно было даже за человека принять, если б не кактистые птичьи лапы вместо рук и хищное остроносое лицо с жёлтыми глазами, прорезанными по вертикали узким чёрным зрачком. Симпатично, впрочем. Спасибо, устало произнёс ракун, поспешно погасив радостный блеск в глазах. Рыба клевала пока осторожно, словно пробуя наживку на вкус, и сейчас важно было не облажаться в словесных играх, не спугнуть, не подсечь слишком рано и не опоздать с подсечкой. Короче, муж на таких-то делах за свою почти двадцатилетнюю карьеру охотника за редкостями ракунд поднаторел изрядно, мастер-классы мог давать. Не хочешь подсесть к нашему столику? Под вот теперь правдоподобно изобразить короткую растерянность и лёгкий испуг. Э, я не по этой части. Горпина рассмеялась. Ты меня не так понял, белый человек. Мы хотим с тобой просто поговорить об очень важном деле. Закажем всё, чего ты захочешь. Ракон пожал плечами и хлебнул настойки. До завтрашнего вечера я совершенно свободен. Громничать с уженым ракун не стал, заказал как следует. Первый закон космического авантюриста гласит: не важно, есть ли у тебя в данный момент деньги или нет, халява есть халява. А гордость и щепетильность вещей с узкого ограничения применения в большинстве жизненных ситуаций они скорее вредны. Ну а на отсутствие аппетита ракун никогда не жаловался. Что ты знаешь о дракендаре и о карпах? Осведомилась Светловолосая Горбина, старшая из всей Троицы. Опять тонкий момент. Излишняя осведомлённость показывать нельзя, но изображая неведение, важно не перегнуть палку. Ну, вы летаете. Почти никого не пускаете на свою планету. В космосе появляются только женщины вашей расы, а ещё у вас музыка интересная. Короткая пауза, якобы на раздумье. вроде всё. Старшая удовлетворённо кивнула. Вот. Только женщины это ключевой момент. А знаешь почему? Ракун только отрицательно помотал головой. Рот у него в этот момент был занят хорошо прожаренным стейком из молезской мурены. Мущин в космос не пускают, потому что берегут их а берегут их потому что их осталось мало а мало их осталось потому что они практически перестали рождаться у этой словесной матрёшки несомненно был и четвёртый слой но на него у Горпина похоже не хватило дыхания впрочем как выяснилось последнее потому что было самым длинным и перед ним требовалась драматическая пауза жевать в этот момент было категорически неприемлемо так что ракун замер с искренним интересом глядя в глаза старшей горпине. Та, удовлетворённая вниманием, продолжила рассказ. Видишь ли, белый человек, у нас всё держится на балансе питания. Точнее, в растительной части нашей пищи. Пол будущего ребёнка определяется тем, каких веществ больше употребляет будущая мать во время беременности. Мужские и женские вещества содержатся в разных растениях. А теперь главное: наш мир двухслойный. Мы живем на верхнем ярусе, а нижний бездна не обитаем. Вернее, там водится всякое зверье, а для нас гарпов там слишком мало воздуха. В бездне растут преимущественно мужские растения, а на верхнем ярусе женские. Так что в Бездну мы спускаемся только за растениями, вернее, спускались. Бездна с верхним ярусом соединялась с двумя огромными естественными колодцами, по которым гарпы свободно летали туда и обратно. Но примерно 200 лет назад случилась катастрофа. В один из колодцев упал здоровенный метеорит. Он вызвал страшное землетрясение, в результате которого один из колодцев стал непроходим полностью, а второй Со вторым случилось нечто странное. В самом низу колодца на выходе полная невесомость. Мы не можем спуститься, зависаем в воздухе и беспомощно смотрим на растения внизу, до которых не в состоянии добраться. Очень быстро немногочисленные запасы мужских растений на верхнем ярусе подошли к концу, и мальчиков у нас стало рождаться всё меньше и меньше. Сейчас, много поколений спустя после катастрофы, это уже не просто проблема. Мы практически на пороге вымирания. Она замолчала, переведя дыхание, и ракун воспользовался паузой, чтобы задать естественный вопрос. А генераторы искусственной гравитации не пробовали? Ответила средняя по возрасту горпин рыжеволосая, которая до сих пор не проронила ни слова. При всём уважении, белый человек. Неужели ты думаешь, что никому до тебя эта мысль не приходила в голову? Её перебила самая молодая, темноволосая, та, что приглашала ракуны за столик. Нас приняли в галактическое сообщество всего лишь 30 лет назад по среднегалактическому времени. До этого мы ни о чём таком и понятия не имели, а как узнали, сразу решили применить. Увы, эти генераторы есть лишь двух видов: мелкие индивидуальные, нас не устраивают, что-то внизу выпивает из них энергию практически мгновенно. Мы не то что собрать растения, оглядеться толком не успеваем, когда нас вновь подбрасывает вверх. А большие корабли нам туда просто не спустить. После катастрофы колодец очень сузился. Ракун помолчал, делая вид, что самым тщательным образом обдумывает услышанное, а потом осторожно спросил. Всё это, конечно, очень печально, и я вам безмерно сочувствую. Но зачем вы мне всё это рассказываете? Три горпины переглянулись, как-то синхронно вздохнули, и самая старшая кивнула самой молодой. Говоримо. Та казалась немного смутилась, кашлянула, и над головой ее на короткое время возникло зеленое сияние. А ракун попинал себе, что не удосужился разобраться в цветовых разновидностях горпииских эмоций. Видишь ли, белый человек? Медленно начала темноволосая. У нас есть старинная легенда о том, что белый мужчина с неба принесет нам спасение от гибельной напасти. И еще там говорилось, что мужчина этот музыкант. А белея тебя мы в космосе никого не видели. И волосы, и кожа, и одежда. Внутри охотника за редкостями началась буря ликования, но будучи асом лицедейство показал он совсем другое обалдение и испуг. "Да и вы хотите сказать, что верите в это?" "Верим", серьёзно сказала старшая. "Наши легенды не лгут. Звезду с неба и катастрофу они предсказали точно". На пару секунд ракуну стало не по себе. Прочем, он тут же загнал внезапно вспыхнувшую тревогу на задворки сознания. Он фальшивый месси и никого спасать не собирается. Получит разрешение сесть на планету, да будет и дало, и поминай, как звали. Царапнуло, конечно, неприятно, жалко Горпи, но он-то что может сделать? Нет, эмоции в его профессии непозволительная роскошь. Охотник за редкостями снова хлебнул настойки, будто у него в раз пересохло в горле, и тихо спросил. И что вы хотите, чтобы я сделал? В ответ молчание и три пары пронзительных гарпийских глаз. Рептилоидного бога душу, мать, да я понятия не имею, как справиться с вашей напастью. Какой из меня спаситель? Все, что я умею, это бринчать на хатере. Так, ракушка, легче, легче, а то они сейчас еще подумают, что их прямо не на того поставить решили, и весь твой план полетит в черную дыру. Но старший не ожидал новую улыбнулась. В легенде Белый спаситель тоже сначала не знал и ругался похожа. Гет ракуна припланителся аккурат рядом с единственным оставшимся колодцем. Горпины намолевали на нём белой краской какой-то заковыристый знак и такой же прицепили к его космокомбинезону. Это чтобы наши тебя не трогали, было краткое пояснение. Ишь ты, подишь ты, прямо режимные большего благоприествия, только ещё капровую дорожку не разложили. Ворохнувшися была совесть, ракун привычно заткнул. В бездну он, конечно, спустится, потому как по имеющейся у него информации дракендарский идол находится там, и по идее не должен быть очень уж далеко от выхода из колодца. А вот дальше все. Мир спасать от них не муд. Охотник за редкостями еще раз проверил свою экипировку. Генератор искусственной гравитации у него был специзполнения с дополнительным источником энергии, так что времени у него будет побольше, чем у тех Горпин, что пытались применять старые образцы. Не шибко много, но Ракун рассчитывал, что ему хватит. Не счастью для Горпин, серийно такие генераторы, как у него, не выпускаются. Их мастерит только кустаря одиночка Пауль. Так что ещё. Силовой парашют для спуска, реактивный ранец для возвращения на верхний ярус. Кислородный прибор на случай, если с воздухом внизу и впрям будет не Ах. Лёгкий ручной лазган, потому как зверьё всякое и, пожалуй, всё. Ну, поехали. Шаг в бездну. Свист воздуха в ушах, проносящийся мимо стены колодца. Так, активировать силовой парашют, а то что-то он уж больно разогнался. Хорошо, замедлились. Он, кажется, и выход уже по оценкам ракуна толщина слоя тверди между верхним ярусом и бездной составляла чуть больше 3 км. Невесомость встретила его как невидимая подушка, мягко приняла и оставила висеть в воздухе. Пришло время включать генераторы искусственной гравитации. Пока длился последний участок спуска, ракун оглядел ландшафт под собой. Трава, холмы, лес, Впрочем, какой там лес, так заросли кустарников, так вода, воды почти не видно, воздух поршиевый, испертый, но дышать можно, пока. Стоп, а это что? По правую руку от него, примерно в километре из земли торчало нечто странное. Камень не камень, уж больно какие-то грани ровные. Оно, конечно, все было покрыто местной ползучей растительностью, но у ракуна складывалось совершенно четкое ощущение, что объект этот искусственный. А мгновением позже у ракуна возникла абсолютная уверенность, что ему туда. Спустившись на поверхность нижнего яруса, ракун деактивировал силовой парашют и вытащил на всякий случай лазган, хотя и сомневался, что в зоне невесомости есть всякое зверье. А вообще было бы забавно понаблюдать какого-нибудь клыкастого и кактистого хищника беспомощно барахтающегося в воздухе, не в силах достать идущую по земле добычу. Отогнав неуместные мысли, ракун резво зашагал в сторону странного объекта. Времени у него было в обрез. Элизе объект несколько менее смахивал на искусственный. Хотя... Ракон аккуратно подошёл к нему, достал вибронож и прошёлся по ползучим растениям, что оплели зарывшуюся в грунт неведомую махину размером разве что раза в полтора уступающую имперскому крейсеру-дестроеру. Охотник за редкостями посмотрел на расчищенное место и усмехнулся. Металл Вот он, здоровенный метеорит, звезда с неба, вызвавшая катастрофу. Обычный космический корабль. Стоп, обычный? Очертания его были совершенно незнакомы Ракуну, хотя он-то в кораблях разбирался. Подобных посудин не было ни у имперцев, ни у каджицев, ни у Ктулхиан, ни у рептилоидов. Остальные в основном покупали корабли у большой четвёрки, потому как строить собственный космический флот было куда дороже. Зонетно, однако. Чужие. Неизвестные чужие. 200 лет назад их корабль брякнулся над Ракендарой, с тех пор о них больше никто не слышал. Хм. Значит, Идол артефакт чужих. Но это так как раз неудивительно, учитывая, что заказ поступил от Джупеса. Этот Селестинский тюлень был крупнейшим коллекционером редкостей в известном секторе Галактики и предпочтение он отдавал вещицам, что называется с двойным дном. Вспомнить хотя бы ту Каджийскую статуэтку, из-за которой едва война не началась. Но и идол... дела. Интересно, откуда вообще просочилась информация об этом артефакте? Значит, кто-то знал, что подобные корабли посещали наш сектор Галактики. Знал, что один из них упал на Дракендар 200 лет назад. Но откуда? Или Тутуракуна мороз пробежал по спине от копчика до шеи. Джупес получил на идола заказ из первых рук от хозяев упавшего корабля, которые по каким-то причинам не желают сами соваться сюда. От этих мыслей у Ракуна голова пошла кругом, и он поспешил их отогнать. Разберётся потом, когда со временем у него будет посвободнее. А сейчас надо придумать, как проникнуть внутрь корабля. Впрочем, эта проблема решилась неожиданно быстро и просто. Наполовину обойдя его кругом, охотник за редкостями наткнулся на чёрный провал люка примерно в метре над землёй. Из этой дыры веяло холодной угрозой, и лезть туда не хотелось вот совсем. Дурные предчувствия разыгрались не на шутку, и ракуну пришлось заткнуть их слух, помянув чертей рептилоидных. Отступить сейчас, находясь всего в шаге от цели, ну уж нет. Ракун решительно забрался в люк. Внутри было темно, хоть глаз выколи, и охотник за редкостями включил фонарь, сделал несколько шагов по коридору и замер. На сей раз его продрало озноб посерьёзнее. Корабль был жив и функционировал. Ноги Ракуна ощущали вибрацию от работы какого-то мощного устройства. В окончании рассказа Дмитрия Лазарева "Нагаразовый мессия" в следующем подкасте модели для сборки.